Глава 8. Взрыв на Измайловском проспекте вышел настолько звонким, что разом затмил и неудавшееся ограбление императорского эрмитажа и шумиху вокруг установления казенной опеки над частью имущества князей Белосельских белозерских осаждаемых многочисленными кредиторами. Заметно поутих вал статей о недавно открытых залежах киргизской и садской нефти. Да что там? Даже новости о подготовке первой всемирной конференции в Гааге, где представители мировых держав должны были обсудить положение конвенции о законах и обычаях войны, и те отошли на второй план. Уж больно чувствительной для светского и делового общества была тема об адских машинках, дерзких бомбистах и их жертвах. Настолько, что равнодушным к ней не остался никто особенно когда газетчики разнюхали некоторые подробности ведущегося расследования. По результатам осмотра тела с разможженной головой и основательно подранной и прожженной до мяса спиной, криминалисты особого отдела МВД уверенно опознали покойного убивца как лицо иудейского вероисповедания, что сразу же породило версию про боевую акцию возрожденного бунда. Правда, чем именно помешал богатый русский аристократ всеобщему еврейскому рабочему союзу в России и Польше, пока было неясно. Зато вполне четко обрисовывалась нешуточная перспектива еврейских погромов в тех местах, где были расположены крупные предприятия князя Гренева. Работающий на них люд, как-то уж сильно близко к сердцу, воспринял покушение на своего главного работодателя. Волнений, к счастью, не приключилось, но разговоры пошли весьма нехорошие и очень даже озаботившие полицмейстеров на местах. К счастью, через пару дней жандармам удалось по горячим следам задержать несколько сообщников боевика, у которых в ходе обыска нашли стопку свежеотпечатанных листовок и брошюрок совсем другой партии. Вот тут уж насчет мотивов покушения стало понятнее ибо российская социал-демократическая рабочая партия к промышленному магнату Агреневу претензии имела, и еще какие. Именно на его заводах и фабриках все попытки агитаторов эсдеков зажечь пламенным словом трудовые массы натыкались на стену откровенного равнодушия и обидных насмешек. Или того хуже, неприятно образованные артельные и бригадиры начинали задавать им неудобные вопросы, на которые у партийных ораторов не было простых и понятных ответов. Глядя на это, пролетариат с других фабрик тоже не торопился развешивать уши перед представителями самой прогрессивной российской партии. Ну, то есть, слушать-то их слушали, но вот восставать на священную борьбу не торопились. А после столь громкого и неудачного покушения пришлось прекратить агитацию даже среди самых проверенных товарищей Мало того, что полиция лютовала, так еще и провокаторы охранки зашевелились, выявляя неблагонадежных и откровенных бунтовщиков. Ну и, как обычно в таких делах, под паровой каток правосудия попали и непричастные. И если массовые полицейские облавы на Лиговке и в прочих злачных местах столицы были делом, в общем-то, правильным и нужным, то вот в других местах власти творили натуральный произвол. Подумаешь, один из сообщников бомбиста оказался слушателем Петербургского электротехнического института. Что ж теперь всех студентов в склонности к терроризму подозревать? И без того вспыхнувшие в феврале волнения в среде учащейся молодежи подавлялись с такой энергичной беспощадностью, что к концу марта почти что окончательно прекратились. Пока полиция все же не перегнула палку со своим дурным усердием. 6 апреля в Бутырской тюрьме арестованный студент Ливин облил себя в знак протеста керосином из горящей лампы с вполне понятным результатом. Утихнувшая было молодежь вновь забурлила, образовался уже третий по счету организационный комитет, ибо первый и второй полным составом сидели за решеткой, назначивший по поводу состоявшегося самосожжения демонстрацию решительного протеста которую, дав собраться участникам, окружили конными казаками и полным составом припроводили в недавно отстроенную тюрьму кресты. Возле каждого высшего и среднего учебного заведения в Санкт-Петербурге и Москве выставили полицейский пост. Любые попытки собраться в компании больше пяти человек немедля пресекались, а на разрозненные призывы вновь устроить забастовку и бойкотировать учебные занятия Тут же последовали новые репрессии. К слову, недавно назначенный министр просвещения Ванновский устроил немалый переполох в своем учреждении, наводя среди чиновников едва ли не военные порядки, и вообще подал на высочайшее имя доклад, в котором предлагал провести кое-какие давно назревшие образовательные реформы. В общем, многие студенты и почти вся профессура постепенно начали вспоминать прошлого главу министерства, Боголепова, добрым словом. Правду говорят, что все познается в сравнении. Не ценили хорошего к себе отношения, вот и получили на свои головы грубого солдафона, которому что-то доказывать все равно, что против ветра плевать. К слову, попытки найти хоть какую-то управу на его превосходительство тоже напоминали борьбу с ветряными мельницами, Государь-император и его ближайшее окружение были весьма раздражены вольнодумством студентов, так что все жалобы на самодурство и откровенный произвол Петра Семеновича остались без каких-либо последствий. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Через неделю после массовых арестов, незадачливых студиозусов-демонстрантов, в Северной Пальмире случилось очередное звонкое событие, переключившая внимание полиции и офицеров отдельного корпуса жандармов на вопиющее покушение на сами устои государства российского. Столичные мальчишки и распространители газет, как и всегда, узнали обо всем одними из самых первых. Набив вместительные сумки свежей прессы, разбежались по своим участкам работы и заголосили привычные рекламные речевки, пугая и одновременно интригуя городскую публику, выкриками про громкое преступление на Английском проспекте. Подробности разнились от места к месту. На одном углу горожане слышали «Налет под покровом ночи! Опасная шайка грабителей! Все подробности только в новом времени!» А на перекрестках и улицах другого района питерцам озвучивали совсем иную версию. «Почти удавшееся убийство Примадонны Больших Императорских театров «Банда подлых убийц против всего одного защитника госпожи Кшисинской. Репортаж с двумя фотографиями от собственного корреспондента! Читайте в столичных ведомостях!» На набережной Фонтанки, где всегда хватало приличной публики, мальчишки-распространители, конечно же, не кричали, как сумасшедшие. Нет, они просто махали аргументами и фактами и умеренно-звонко декламировали то, что гарантировало успешные продажи. Покушение на его императорское высочество Сергея Михайловича. Достовернейшие сведения прямиком с места преступления. Спешите купить, тираж ограничен. Ясные и непротиворечивые сведения о произошедшем появились только в вечерних выпусках самых солидных газет, штатные акулы-пера которых оправдали свои высокие гонорары и репутацию, успешно раскопав все обстоятельства утренней сенсации. Шокированное столичное общество наконец-то узнало все подробности произошедшей драмы, а оные состояли в том, что недалее как вчера, в час по полуночи, в апартаменты прима-балерины Шесинской на Английском проспекте вломилось сразу пятеро отпетых душегубов. Пока трое налетчиков избивали и вязали прислугу, а затем шарились по апартаментам, двое, особенно наглых подлецов, Направились прямиком к хозяйке, приставили к ее горлу громадный нож с потеками застарелой крови и потребовали немедля выдать им все имеющиеся в доме ценности. Бедная женщина была вынуждена уступить грубой силе, и кто знает, как далеко могли бы зайти бесчестные негодяи, если бы бывший в это время у нее в гостях великий князь Сергей Михайлович, заглянувший к ней по случаю дабы в дружеской атмосфере обсудить новинки балетного сезона. Он вынужденно бездействовал, опасаясь за жизнь Матильды Феликсовны, пока подонки, убрав тесак от ее горла, не начали срывать с нее шелковый пень ЮАР. Благородная кровь не выдержала подобного, и гвардии полковник вступился за честь женщины, не смущаясь блеска бандитских ножей и численного превосходства. Его императорское высочество отважно набросился на насильников и голыми руками устроил им такую трепку, что те в страхе бежали прочь, прихватив, впрочем, все награбленное. Когда на шум жестокой схватки и истошные крики Примадонны подоспели полицейские чины, израненный великий князь принял первые рапорты и даже распорядился о преследовании злоумышленников. Но затем силы его окончательно покинули и он изволил потерять сознание от большой потери крови. Если статья на передовице аргументов и фактов была по сути своей художественным переводом полицейских протоколов с сухого казенного канцелярита на живой разговорный язык и не содержала авторских или редакторских дополнений, то уже в столичных ведомостях несложно было уловить недовольство работой столичной полиции, благодаря попустительству которой Отбросы с самого дна общества спокойно нападают на таких людей. И фальшивое сочувствие его высокопревосходительству Горемыкину, чье прошение на высочайшее имя об отставке с поста министра внутренних дел было удовлетворено в самые кратчайшие сроки. В новом времени критиковать власть не рисковали. Коротко извести в публику, что исполнять должность главы Минвну дел Временно назначен его превосходительство Сипягин Дмитрий Сергеевич, сделав главной темой вечернего выпуска скромный героизм лейб-гвардейской конной артиллерии полковника Романова, не побоявшегося вступить в неравную схватку за женскую честь. Сей почин подхватила и другая пресса, причем чем меньше тираж был у издания, тем больше оно изливало на читателей розовых соплей и романтических рассуждений хотя хватало и тех, кто сравнивал бедную мадемуазель Кшесинскую с известной в узких кругах ценителей куртизанкой, розой генеральской могилой, получившей свое почетное прозвище после того, как на ее любовном ложе, да что там, прямо на ней скончался знаменитый герой азиатских походов, освободитель Болгарии, участник русско-турецкой войны генерал Скобелев до этого отнюдь не жаловавшиеся на слабое здоровье или хотя бы плохое самочувствие. Но все же любителей романтики было значительно больше, особенно среди прекраснейшей половины светского общества. Юные невинные девицы, молодые замужние дамы и даже зрелые матроны – все они нет-нет да и представляли себя в роли беззащитной жертвы, которую спасает от злодеев молодой, мужественный, и, самое главное, холостой, великий князь Сергей Михайлович. Ах, какие это были сладкие грезы! Неудивительно, что им предавались не только утонченные аристократки из высшего света, но и, к примеру, те же барышни-курсистки, имевшие славу сильных и волевых личностей, пошедших на перекор вековым традициям замшелого домостроя. Так они хотя бы были, ну, в основном, из потомственного дворянства. А вот среди студенток того же Санкт-Петербургского женского медицинского института девушки из приличных семей вообще составляли от силы треть. Остальные же места на кафедрах заняли девицы-мещанки и дочки всяких там богатых купцов и разночинцев. И ведь они тоже читали слезливые статейки, мечтательно вздыхали, И характерно закатывали глазки. Впрочем, перед высокими чувствами все сословия равны. «Ах, девочки, мне говорили, что он теперь жутко обезображен, рана от сабли на все лицо. Для мужчины шрамы не в укор». Вообще студенток-первокурсниц ранами, шрамами и прочими недостатками внешности было не смутить. Во всяком случае, не после практических занятий по анатомии в пропахшей формалином мертвецкой женского института, заложивших в будущих врачах прочную основу для развития профессионального цинизма. После расчлененных по кускам экспонатов в анатомичке, после тел со вскрытой черепной коробкой или содранной кожей, очень сложно сострадать пациенту с незначительной ерундой вроде фурункула или дырявого зуба, Впрочем, девицы-первокурсницы еще не в полной мере утратили сострадание и вполне искренне сочувствовали статному и красивому великому князю, чей лик был непоправимо обезображен. А вот персону сомнительных достоинств и морали, из-за которой красавчик Августейших Кровей получил внезапное увечье, все студентки с удивительным единодушием осуждали, в полный голос награждая весьма и весьма неприглядными эпитетами, которые прежде доставались исключительно нижним чинам полиции, неторопливо прогуливавшимся возле институтского крылечка и бдительно следящим, чтобы образованные барышни не собирались в стайке больше пяти и уж тем более не устраивали публичные диспуты на политические темы. Те и не устраивали. Что, впрочем, не мешало некоторым темпераментным студентам в открытую бросать хлесткие слова своего недовольства прямо в грубые и обветренные лица городовых. Те же в ответ лишь озадаченно переглядывались, будучи не в силах постигнуть всей красоты и смысла древней латыни, на которой их, собственно, и ругали. Ну, чего не знаешь, то и не беспокоит. Пока будущие врачи изощрялись в знании анатомии, и названиях разных гадких хворей, применительно к служителям закона, те в ответ глазели на них с близкого расстояния и уже в своем кругу степенно обсуждали достоинства и недостатки ученых мадмуазелек, награждая некоторых довольно точными прозвищами, вроде «стерляди сушеный» или «беленькой кобылки с норовом». Грубые люди, что с них взять? «Профессор Бехтерев — сущий мучитель». Сразу две пары по нормальной анатомии нервной системы и громадное задание для самостоятельной работы. У меня рука ноет. Столько писать, это же просто ужас какой-то. Зато профессор Сечинов настоящая душка. Но в общем и целом, каких-то заметных проблем студентки властям не доставляли, отчего дежурство возле цветника, как поэтично обозначали между собой нижние чины полиции, недавно открытый женский медицинский институт, считалось чем-то вроде спокойной синикуры. Никто не кидается в лицо всяким разным, не обзывается обидно, общественный порядок всякими безобразиями не нарушает, пьяных драк не устраивает. Именно поэтому, когда помощника колоточного надзирателя заметил явный непорядок возле главного входа института, он сначала выждал пару минут, И только после этого в сопровождении ефрейтора и рядового городового направился блюсти законность, то бишь уговаривать тихо-мирно разойтись, ну или хотя бы отойти подальше от учебного заведения. Кхе, непорядок, барышни! Вблизи дело стало ясным. Одна студентка плакала, вторая же уверенно командным тоном ее успокаивала. Ну и еще пяток образованных девиц сочувственно глядели на происходящее и тихо перешептывались между собой. — Послушайте вы, разве не видно, что ваше присутствие здесь и сейчас неуместно? Потрудитесь оставить нас в покое. Пока Фельдфебель подбирал вежливые слова, стервозная медичка повернулась обратно и, не понижая, голоса пообещала. — Лидочка, мы составим прошение в канцелярию министра внутренних дел и объявим на всех курсах о сборе подписей. Все устроится самым лучшим образом, вот увидишь». Услышав насчет прошения к властям и своих подписей под ним, сразу две второкурсницы быстро переглянулись и потихонечку начали отступать, вспомнив о срочных делах. Следом за ними последовали и полицейские. Но далеко уйти не успели. Навстречу служителям закона из теплого фае Вышли сразу три припоздавшие студентки, при виде которых тощая Стервозина радостно встрепенулась, а потом и вовсе потянула к ним свою подопечную. Ну и поредевшую группу поддержки, вместе с которой их вновь стало аж семь девиц. Досадливо сплюнув на чисто выметенную брусчатку, остановился и фельдфебель с подчиненными. Вот же кука! — Эх, ее брата арестовали только за то, что он проходил мимо студенческой демонстрации протеста. Э, — Я сочувствую. — Яночка, ты как-то упоминала, что у тебя дядя служит в министерстве. Возможно, он сможет оказать Лидочке помощь? — Так не в полиции же, а в министерстве финансов. — Ну, хотя бы справки наведет или подскажет, к кому можно обратиться. Пока активная девица, оказавшаяся ко всему еще и старостой, Напористо убеждала соученицу оказать все возможное сочувствие и поддержку, та внимательно разглядывала смутно знакомую ей плаксу-однокурсницу, нервно теребящую в руках носовой платок. За спиной Яны стояла ее свита в виде двух девиц, откровенно восточной наружности, но откликавшихся на вполне русские имена, Катя и Майя, соответственно. С мадмуазелью Волчковой сия парочка была буквально неразлучна. Вместе поступили на первый курс, перешли на второй, готовились к переходным экзаменам на третий, и даже апартаменты и те, по слухам, снимали совместно. Меж тем пауза немного затянулась. <кхе> — Барышни, вам бы разойтись! Больше пяти собираться никак нельзя, строжайше воспрещено! пока староста пыталась прожечь взглядом помощника околоточного надзирателя, затея заранее обреченные на провал, племянница чиновника Минфина согласно кивнула. И в самом деле, пойдемте в чайную розу, закажем кремовых пирожных, и Лидочка нам все спокойно расскажет. Упомянутая рыжеволоское кафе находилась всего в квартале от Санкт-Петербургского женского мединститута и пользовалась среди студенток большой и вполне заслуженной популярностью, ибо владельцы сего заведения питали большую слабость к умненьким девицам, продавали им с большой скидкой по предъявлению ученических книжек, разумеется, вкусные завтраки, обеды и ужины на вынос, позволяли лакомиться свежайшей выпечкой, баловали различными шедеврами кулинарии, ну и, конечно, в кафе можно было насладиться ароматным чаем аж тремя дюжинами сортов и разновидностей на любой самый взыскательный и утонченный вкус. В общем, это было место отдохновения души и желудка будущих жриц Асклепия, поэтому совсем неудивительно, что стоило несколько уменьшившейся в числе стайки девицы занять в кафе большой угловой столик, как Лидия начала потихоньку приходить в себя. Когда же на большом подносе принесли сразу несколько чайничков, и большое блюдо со свежайшими профитролями, то она уже вовсю из заливала душу рыжеволосой однокурсницы, искательно заглядывая в ее спокойные серые глаза. — Место репетитора в одной состоятельной семье. Там чудесные мальчики-близнецы. В этот год им как раз поступать в гимназию. Мы уговорили с Петей, что когда он освободится от занятий, то мы встретимся и пойдем на фонтанку смотреть презентацию. Пригубив чая с бергамотом, И покосившись на уменьшившуюся, но все еще солидную горку успокоина с нежнейшим белковым кремом, девушка пояснила. Там, в строении номер 52, русско-французская компания взаимных инвестиций открыла для публичного просмотра красочные стенты с проектными макетами большой гидроэлектростанции на Волге, возле Самарской Луки. Брат учится в политехническом институте, ему это очень интересно в которые уже раз искательно заглянув Яне в глаза, первокурсница продолжила. Когда мы проходили мимо собирающихся на демонстрацию протеста студентов, я захотела посмотреть, ну, на протестующих, хотя Петя настаивал, чтобы мы не задерживались. Внезапно появились казаки и полиция, все стали кричать и разбегаться. Я очень растерялась, брат сразу потянул за собой, и мы уже почти совсем ушли, когда меня сильно толкнули в спину. За неимением платка, оставшегося в кармане пальто, нервные девичьи пальчики подхватили со стола на крахмаленную салфетку и начали ее успокаивающе мять. Когда я поднялась с мостовой и поправила шляпку, то увидела, что Петечку прямо с седла ухватил за одежду казак и грубо потащил к полицейским. Он крикнул, чтобы я немедленно уходила. «Кто крикнул? Казак? Нет, Петя!» Некрасиво шмыгнув, вновь покрасневшим носиком, мадмуазель пестовая оставила в покое салфетку и торопливо отгородилась от девичьих взглядов большой чашкой ароматного чая. Я два дня не находила себе места, она третьей не выдержала и после занятия отправилась в полицейскую часть. Там мне сказали, что всех арестованных демонстрантов определили в тюрьму на арсенальной набережной. Я пыталась, но в крестах свиданий не дают. «Ничего не дают!» Откровенно всхлипнув, Лидочка кое-как взяла себя в руки. «Вчера на наш адрес доставили повестку к следователю, а вскоре зашел домовладелец, гадкий, низкий человек, объявил мне, что со следующего месяца плата за комнату увеличивается сразу на 15 рублей, но он мог бы войти в мое положение, если я подлец!» Коротко глянув на старосту, чьи щеки полыхали гневным румянцем, рыжеволосая девушка тихо вздохнула и со скрытой надеждой поинтересовалась. — Лидочка, а вы за свой счет обучаетесь или? — Нет, я по целевому образовательному займу от благотворительного фонда Саватея и Марии Вожиных. — А что? — Вы не пробовали обратиться за помощью к вашему куратору от фонда? Опустив голову. Студентка Пестова совершенно некультурно зашмыгала носом. «Он меня строго отчитал и поставил на вид, что мое дело прилежно учиться, а не принимать участие в противоправительственных выступлениях, и что если из полиции в институт придет отношение на мое имя, он немедленно направит документы на отчисления и...» Не выдержав, Лидия все же сорвалась в тихий плач, не мешая однокурсницам обмениваться взглядами. Первые не выдержала староста, еще с первого года обучения, проявившая себя изрядной общественницей-активисткой, умеренной суфражисткой и ярой поборницей справедливости, мадемуазель Юлия Данукалова. Недовольным тоном она поведала соученицам. «Я тоже имела неприятный разговор с господином куратором. Этот ограниченный человек отказался принять письмо на имя госпожи Ульяны Вожиной». Троица девиц, сидевшая напротив правдоискательницы, неподдельно удивилась. И пока две молчаливые девицы с непонятным недовольством взирали на Юлию, их негласная предводительница осторожно осведомилась. э, а при чем здесь она? Ну как же, брат Лидочки учится в Политехническом институте по именной стипендии Воженского благотворительного фонда, а бесчувственные чурбаны исправления фонда не желают спасать Петю из-за стенков полиции. Я уверена, что стоит только госпоже Вожиной узнать все обстоятельства дела, она сама сирота, так что непременно примет участие в судьбе Лиды и ее брата. Ей это вовсе ничего не будет стоить, да и к тому же ее опекун вообще сам князь Огренев». Оглянувшись на свитских, девиц Сероглазка в явном замешательстве потерла кончиками пальцев виски и тихо вздохнула. У меня такое чувство, что я попала в какой-то авантюрный бульварный роман. Яночка? Нет, я не отказываюсь помочь. Просто, Юлия, не вполне понимаю, чем именно я могу быть полезна. Раз твой дядя служит в Министерстве финансов, то ему не составит труда узнать нужный адрес попечительницы. Также я очень рассчитываю, то есть мы очень надеемся, что вы поддержите наше прошение о госпоже Вожиной. Вы с подругами обучаетесь на свой счет, А значит, и кураторы не имеют над вами никакой власти, не так ли?» Поглядев на Старусту долгим взглядом, Волчкова согласилась. «Да, кураторы от благотворительного фонда воженных не имеют до нас никакого касательства. А вот инспектор Белого Креста очень даже имеет». Юное лицо мадемуазель Данукаловой налилось отчетливой досадой. «Так вы, значит, от общества?» Досада постепенно сменилась на грусть, и еще недавно энергичная и звонкоголосая девица, по примеру своей подопечной, уткнулась носиком в кружку с чаем. Ну, прости, если разочаровала. Вообще, насколько я помню выступление ректора на первом курсе, в женском институте треть мест занимают пансионерки Воженского благотворительного фонда, еще треть девушек поступила по военному попечительству от Белого Креста и примерно пятнадцать двадцать процентов именные стипендиатки его сиятельства князя огренева юлия вздохнула да я помню просто вы в чайной розе каждый день бываете духи дорогие разные модельные вещицы вот я и подумала на лидочку было откровенно жалко смотреть и рыжеволосая красавица поколебавшись досадливо пробормотала наверняка я об этом сильно пожалею еще раз вздохнув Яна покинула стол и направилась к большой серой коробке таксофона русской всеобщей телефонной компании, установленного поблизости от кулинарной стойки. Надо заметить, эти весьма полезные и удобные устройства вот уже год как повсеместно распространялись, если не сказать энергично насаждались по крупным городам империи, вызывая всемирное одобрение жителей этих самых городов, и зубовный скрежет у конкурентов телефонной компании, прохлопавших столь перспективную идею. Юлия и Лидия внимательно смотрели, как их сокурсница опустила блеснувший тусклым серебром гривенник в узкую прорезь монетоприемника, сняла с вилообразного рычага держателя тяжелую бакелитовую трубку и начала набирать номер. — А кому она телефонирует? Закономерный интерес Данукаловой остался неудовлетворенным, ибо свитские девицы весьма талантливо притворились глухими. Более того, когда через пару минут Яна поманила к себе Лидочку Пестову, вредные азиатки не дали старости проследовать за подопечной, непринужденно заблокировав за столом. — Вызов на допрос. Так еще и домовладелец начал делать непристойные предложения. — Сейчас узнаю. Прижав пальчиками нижний микрофон, Рыжеволоска поинтересовалась фамилией следователя, желавшего пообщаться с мадмуазель Пестовой и личностью любвеобильного хозяина меблированных комнат. — Ой, а я повестку дома оставила! Серые глаза соученицы сделались столь выразительными, что Лидочка тут же быстрым шепотом озвучила адрес следственной части, где служители Фемиды желали пообщаться с ней под протокол ну и заодно выдала все, что только знала про противного, бесчестного домовладельца. Передав малую часть столь важных сведений в телефонную трубку, рыжеволосая студентка надолго замолчала, слушая далекого абонента. Внезапно нахмурилась, непроизвольно выбив ухоженными накатками звучную дробь по стальному корпусу таксофона. «Просто сокурсница!» «Нет, конечно, мы даже не знакомы!» «Ну что ты выдумываешь?» покосившись на Пестову, не без успеха изображавшую, что ей ну вот совсем-совсем не интересен разговор, Яна сменила тему. К какому часу тебя ждать? Выслушав ответ и тепло попрощавшись с дядюшкой, племянница брякнула трубку о рычаг подвески, из чего-то ожгла Лидию таким взглядом, что бедная девушка на пару мгновений как-то даже потерялась. Тем временем, обуреваемая весьма противоречивыми чувствами. Мадмуазель Волчкова направилась в отдел кулинарии и что-то заказала, причем этого чего-то было столько, что женщина за прилавком даже воспользовалась блокнотом для записей. Уф! Вернувшись наконец-то за стол, с которого за время ее отсутствия исчезли чашки с чайниками и опустевшее блюдо с профитролями, слегка успокоившаяся переговорщица лаконично отчиталась. «Дядя поможет!» После чего, обращаясь исключительно к Юлии, ибо на ее подопечную надежду было мало, поинтересовалась. Было бы полезным увидеть повестку с фамилией исследователя и договор аренды с домовладельцем. Надеюсь, последний существует. Слегка заолев щечками от требовательных взглядов сразу со всех сторон, Лидочка честно призналась: Наверное, да, только брат этим занимался. Но я поищу, и если он есть, обязательно найду. Вздохнув, Данукалова подтвердила. «Найдем». Ухватив пальчиками качающийся на груди изящный кулончик, Иоанна отщелкнула крышку, под которой оказался циферблат маленьких часов. «Сейчас у нас почти два часа пополудни. До пяти вечера успеете?» Юлия вновь утвердительно кивнула, деловито уточнив, куда им доставить важные документы. Пока староста запоминала адрес, успешно скрывая удивление, пополам с легкой завистью тем фактом, что однокурсницы умудрились снять жилье буквально в двух шагах от института. К столу девушек приблизилась миловидная официантка средних лет. Обратив внимание рожеволосой заказчицы на стойку кулинарии, на прилавке которой желтели три пухлых бумажных пакета с ярким фирменным знаком заведения, работница кафе слегка наклонилась и положила перед Яной небольшую кожаную расчетницу. Также украшенную теснением в виде розы. Прикажете, получить или обычным порядком? Обычным. Чутко уловившая не самое лучшее настроение сокурсницы, Юлечка Донукалова оперативно утянула свою подопечную сначала в гардероб за верхней одеждой, а потом и в поход за важными бумагами. Вернее сказать, в поездку. Выйдя на улицу и моментально оценив апрельский ветерок, чья пронизывающая до костей стылая свежесть, обещала как минимум легкую простуду, барышни тут же решили, что лучше плохо ехать, нежели хорошо идти. К радости нахохлевшегося извозчика, чей экипаж вот уже полчаса стоял у обочины в ожидании пассажиров. Три часа спустя похожий, только более скрипучий фаэтон привез подружек обратно в окрестности чайной розы, высадив их всего в квартале от любимого кафе, аккурат против главного входа в одной из торговых представительств компании «Сады России». За прозрачным стеклом громадных витрин призывно зеленели свежими листочками и иголочками тонкие саженцы деревьев и декоративного кустарника. В глубине торгового зала, в сотнях небольших горшков, полыхали яркими живыми красками раскрытые лепестки из живых цветов, наглядно демонстрирующие красоту и качество предлагаемого товара. Лида, быстрей, мы опаздываем. Вообще в этот филиал Вечно Зеленого Царства Природы хоть раз, но заходила минимум половина слушательниц мединститута. После занятий уставшие девушки любили побродить вдоль прилавков, позволяя естественной красоте соцветий омывать их измученные медицинской наукой разумы. Но в этот раз, увы, второкурсницы очень торопились. Развернувшись спиной к растительному изобилию, Они перешли на другую сторону улицы, за пару минут добравшись до арки между двумя домами и решительно углубились в ее сумрачный зев. Правда, вот так сразу сильно углубляться не вышло, помешала перегораживающая арку кованная решетка. Но к их удаче ручка калитки поддалась их напору, и девушки без помех попали во внутренний двор. «Ой, Юля, смотри!» Двор, который как раз подметал здоровенный дворник откровенно звероватого вида. Не отвлекаясь от работы, хмурый бородач так неприветливо глянул на молоденьких студенток, что те сами не заметили, как ускорили шаги. «Пойдем, да пойдем же, наказание мое!» Незаметно поежившись и тихо фыркнув, староста, словно маленький паровоз, потащила к близкому подъезду спотыкающийся вагончик имени Лидочки Пестовой демонстративно не обращая никакого внимания на нагло разглядывающего их мужлана с метлой. Негромко бухнула дверь парадной, пропуская их в светлое фойе, украшенное медальонами на стенах, неброской лепниной на потолке и современной чугунной сушилкой для колош на полу. И фигурой пожилого консьержа за массивным столиком-конторкой. «Добрый вечер! Чем могу быть полезен?» Пока Юлия общалась с добродушным стражем парадной, а затем поднималась на второй этаж к нужной квартире, внутри нее опять ожили все ее неясные подозрения. Хорошо одеваться и снимать апартаменты в таком явно дорогом доходном доме определенно стоило немалых денег. Да и в чайную розу троица и ее сокурсница захаживала каждый день, ни в чем себе особо не отказывая. Нет, все это мало подходило к образу бедных сирот, обучающихся в мединституте по направлению от Белого Креста. Ведомая острым приступом любопытства и правдоискательства, девушка так энергично воспользовалась дверным звонком, что ее напористый звук можно было расценивать как требование немедленно открывать и сразу же во всем чистосердечно признаваться. Даже жаль, что столь решительный настрой пропал в туне. Молча впустившая их в квартиру Катя, или все же Майя, нет, все же Катерина. В общем, впустив их в прихожую, она тут же развернулась и спокойно ушла куда-то в глубину апартаментов, оставив девушек в легком недоумении. Ненадолго. Надменно фыркнув, староста подала пример Лидочки, начав избавляться от верхней одежды. Раз уж их приглашают в такой оригинальной манере, то будет интересно узнать, в каких условиях живет троица стипендиаток, да и вообще поболтать с ними в домашней обстановке. Кусочки жареного тофу с курицей, а еще... О, девочки, проходите, не стоите на пороге. Найти хозяек в сумрачном лабиринте квартиры гостям помогли не глаза, но их носики. Идя на вкусные ароматы свежей выпечки, они без помех добрались до залитого ярким светом помещения где, к своему большому удивлению, смогли лицезреть студентку Волчкову в неожиданном для нее амплуа кухарки, вернее сказать, кондитерши. Уж больно аккуратным и белым был ее поварской передничек и кокетливая шапочка на голове. «Вообще-то я ждала вас немного раньше». Без труда разобрав в голосе Яны вполне справедливый упрек, опоздавшая на целых полчаса староста недовольно призналась, что у них с Лидочкой приключился неожиданный форс-мажор в виде полицейского оцепления, перекрывшего все подходы к началу Лиговского проспекта, где в одном из дешевых доходных домов снимали комнату брат и сестра Пестовы. Они бы обязательно преодолели столь незначительную преграду, но сначала где-то в отдалении что-то начало бухать и трещать, потом оцепление усилили солдатами из гарнизона, в общем, на нужный адрес подружки попали только через два часа, успев перед этим изрядно перенервничать и замерзнуть. И ведь эти полицейские чурбаны так никому ничего и не объяснили. Поясняя свое опоздание, мадмуазель Данукалова внимательно осматривала кухню, находя в ее обстановке все новые факты, подтверждающие все ее подозрения. К примеру, сложно было не узнать за спиной сокурсницы дорогую английскую плиту «Рейнджмастер», от которой волнами исходил сухой жар и тихое шипение раскаленного масла. В квартире родителей Юлии имелось похожее, только более почтенного возраста. Длинная мраморная столешница, на дальнем краю которой стояла стойка с самым настоящим электрическим чайником, точь-в-точь, точь, как в рекламных буклетах всеобщих энергетических систем. Что же касается последней из хозяек, это что у вас, электрический ледник? угловатое прямоугольное чудо русской электротехнической промышленности, образно выражаясь, забило последний гвоздь в гроб рассыпающейся легенды о троице бедных сироток-студенток. Ну да, вы что, никогда холодильника не видели? Лидочка, потерпи немножко, сейчас сядем за стол, и все пирожки будут твоими. Может, вы пока в гостиную пойдете? Забрав с решетчатой полки кувшинчик свежих сливок, По-прежнему молчаливая Катерина небрежно захлопнула округлую дверцу электроледника «Арктика», попутно удостоив старосту взгляда полного нескрываемого превосходства. — Видела картинку в журнале. Он же стоит неимоверных денег. Осторожно переворачивая подрумянившиеся пирожки на сковородке, сероглазая сиротка равнодушно пожала плечиками. — В самом деле... Мы когда с девочками заселялись, он уже тут стоял, вместе со всем остальным. Интересно, какая же помесячная плата за апартаменты с такой мебелировкой? Об этом лучше у дяти спросить. Он сам с управляющим домом договаривался. Отвернувшись от плиты, рыжеволосая девица заправила под шапочку непослушную прятку и с улыбкой добавила. И платит за квартиру тоже он, как и по счетам из чайной розы. Ты ведь это хотела спросить? Смутившись, начинающий инквизитор вильнула глазами по сторонам, а в допросе сама собой повисла пауза. Нет, Юлия обязательно бы придумала, как ей выйти из неловкой ситуации, но сначала на полке одного из кухонных шкафчиков внезапно задребезжали круглые часы будильник. Затем сама подозреваемая отвернулась и распахнула духовку, откуда по кухне поплыл дивный аромат сладких яблок. Брякнув на плиту большой противень с золотистой выпечкой, Яна со вздохом облегчения объявила. Уф, наконец-то все. Девочки, идемте в гостиную, у нас на ужин чай с пирожками. Из прихожей долетел приглушенный голос дверного звонка, знаменующий скорое явление еще одного гостя мужского пола. И пришедшие в гости девушки ощутили вдруг непреодолимое желание немножко почистить перышки и попудрить носик дабы предстать перед солидным чиновником Министерства финансов во всем великолепии своей несомненной красоты. Надо сказать, что обстановка туалетной комнаты более чем соответствовала уровню апартаментов и их ожиданиям, а наличие просто огромного зеркала с подсветкой послужило достаточной причиной невольной задержки. И стоит ли после этого удивляться, что в гостиную Юлия и Лидочка зашли самыми последними? Публичный скандал прямо возле министерства. От князя Сергея Константиновича потребовали немедленно оплатить предъявленные ему векселя, его отца. А когда тот вместо ответа попытался сесть в экипаж, разгоряченный кредитор достал револьвер, высадил в него весь барабан и был таков. «Убежал?» Увидев наконец-то помывших руки подружек, Яна плавно повела в их сторону головой, сменив тему застольной беседы дядя позволь представить тебе моих однокурсниц лидию пестову про брата которого у нас с тобой сегодня был разговор и старосту моей группы юлию данукалову девочки это мой дядя григорий дмитриевич вставший при их появлении он окинул девушек внимательным и чуточку плотоядным взглядом весьма обаятельно улыбнулся и учтиво кивнул весьма рад нашему знакомству милые барышни Почтенный дядюшка студентки волчковой оправдал все самые лучшие ожидания ее соучениц. Крепкий и уверенный в себе мужчина, в возрасте слегка за 30, с явной военной выправкой, но при этом вполне привлекательной внешности и с хорошими манерами. У парочки институток даже как-то сразу появилась и окрепла непонятная уверенность в том, что все будет хорошо. Ежели, конечно, Яночкин родственник снизойдет, Горестем бедной студентки Пестовой и пожелает войти в ее сложное жизненное положение. Увы, но в данный конкретный момент гости гораздо больше занимали ароматы пирожков и свежезаваренный чай. Уж больно выразительно он поглядывал в сторону пока еще теплой выпечки. Разумеется, это не осталось незамеченным сердобольной племяшкой, поспешившей спасти дядю от голодного обморока. Вот твои любимые с луком и яйцами. С этой стороны беляшики, тут с картошкой и шкварками. За ними с ливером Не дожидаясь полного оглашения меню, Григорий Дмитриевич впал в тяжкий грех черевоугодия, предавшись ему со всем возможным усердием и пылом. Да так заразительно! Глядя на это и слушая его похвалы, щедро расточаемые сразу трем хозяйкам, проявили здоровый аппетит и гости, то и дело поглядывающие из-под ресниц на удивительно простого и приятного в общении мужчину. «Нет, твои все равно лучше. Уж сколько раз нашей кухарке объяснял, что хочу. Та вроде и старается, но не то, все одно не то. Твои-то прямо один в один, как матушка моя делает. А у нее...» Досадливо вздохнув, пирожковый эстет вытер салфеткой уголки губ и задумчиво уставился на десертную выпечку с яблочной начинкой, неопределенно шевеля пальцами «взять, не взять». К слову, дядя, так чем там все закончилось для бедного князя Белосельского-Белозерского? Ха, ну насчет бедного я бы поспорил. Князь Сергей Константинович один из крупнейших землевладельцев империи. Что касается долгов княжеского рода, то еще покойный ныне князь Константин Эсперович начал хлопотать о взятии части имущества семейства под казенную опеку. А оба его сына-наследника это дело продолжили. Собственно, почему все их кредиторы и возбудились? Им-то в таком случае будут выплачивать по остаточному принципу, да еще и растянут не на один десяток лет. М да. Что же касается остального, то к приезду медицинской кареты он был еще жив. Мимолетно скользнув взглядом по разовощёкой и от того заметно похорошевшей лидочки, гурман откинулся на спинку стула и лукаво улыбнулся. Поговаривают, что узнав о случившемся, исполняющий должность министра внудел господин Сипягин едва не сорвал голос на совещании с градоначальником, требуя любыми средствами остановить волну преступности в Санкт-Петербурге. Дело дошло до того, что едва не отправили в отставку одного из полицмейстеров. Но тут на удачу полиции сыскали тех негодяев, что ограбили мадмуазель Кшесинскую и покушались на жизнь великого князя Сергея Михайловича. Подробностей не знаю, но, по слухам, для успешного ареста этих душегубов чуть ли не весь Лиговский проспект оцепили. И даже, удивленно поглядев на громко вздохнувшую Юленьку и миленько захлопавшую глазками Лидочку, мужчина понятливо улыбнулся. «Пожалуй, я несколько увлекся, наверняка утомив вас своей болтовней о всякой ерунде». Вообще-то троица хозяек была совсем не прочь утомляться и дальше. Узнавать последние новости еще до выхода газет — весьма увлекательное занятие. Зато две их гости слегка напряглись в ожидании новостей. Выдержав небольшую паузу, дядюшка лукаво усмехнулся в ухоженные усы. Вашему домовладельцу, Лидочка, позвонили из Министерства финансов и провели разъяснительную беседу. Он полностью осознал свою неправоту и в качестве извинений решил в половину снизить вашу арендную плату. Мадмуазель Пестова миленько запунцевела нежным румянцем, стрельнув в обаятельного чиновника благодарным взглядом из-под ресниц. И тут же едва не уикнула, уловив краешком глаза какое-то смутное движение в взгустившемся за дверью гостиной сумраке. На мгновение ей даже показалось, что по полу коридора, на самой границе света и тьмы, проплыл сгусток живого мрака. Далее. В благотворительном фонде Саватея и Марии Вожиных вы с братом на хорошем счету, и никаких санкций в вашем отношении не планируется. Куратор просто не вполне разобрался в ваших обстоятельствах, а его должностные инструкции весьма строги в отношении студенток, участвующих в демонстрациях протеста и прочих сомнительных сборищах. Примите на будущее добрый совет, сосредоточьтесь на учебе и держитесь подальше от любой политики, Ей-богу, от нее людям одни только расстройства. Налюбовавшись на чуточку растерянную Лидочку, мужчина перенес внимание на ее подругу, разглядывая ту с непонятным девушке интересом. И последнее. Яна, как ты и просила, я навел справки у знакомого чиновника в Министерстве внутренних дел. Меня заверили, что у дознания нет вопросов к студенту Петру Пестову, так что завтра во второй половине дня твоего друга освободят. Ввиду его полной непричастности к уличным беспорядкам 6 апреля. Он мне не друг. Добродушно улыбнувшись, дядюшка хотел по-родственному попенять вредничающей племянницы, но тут в родственный разговор вклинилась ее сокурсница, у которой случился внезапный и очень-очень острый приступ девичьего любопытства. Григорий Дмитриевич, простите, а вы не знаете, когда отпустят из крестов остальных студентов? Удивившись, мужчина в легком замешательстве уточнил. «Остальных?» «Я про участников демонстрации протеста и членов исполнительных комитетов». «Ах, эти! Хм! Насколько я знаю, сначала их намеревались выслать на три года за Урал, под гласный надзор полиции. Затем просто призвать в армию нижними чинами, но в военном ведомстве этому решительно воспротивились». Тогда министр народного просвещения Ивановский предложил присудить провинившимся денежный штраф в размере тех затрат, которые казна понесла по их вине, и на этом считать дело оконченным. Если же для кого-то из студентов сумма окажется непосильной, то вместо нее предусмотреть год службы в особых военно-строительных частях, где они весь назначенный срок будут строить школы и приюты для его министерства. Все идет к тому, что именно это предложение и примут. Мадмуазель Данукалова от таких вестей впала в глубокую задумчивость, не зная, то ли ей жалеть борцов за студенческие права и вольности, то ли благодарить родителей и пару близких подруг, удержавшим ее в стороне от всех стачек, бойкотов и протестов. Меж тем Григорий Дмитриевич, удовлетворив девичье любопытство, повернулся обратно к племяннице и деликатно намекнул. — Кстати, о студентах. «Яна, мне просто не терпится познакомиться с одним, наверняка достойным, молодым человеком!» Досадливо поджав губы, рыжеволосая красавица демонстративно ничего не поняла. «И, между прочим, Лика на тебя немного обижена. Могла бы ей и сказать...» «Да я о нем даже не знала до сегодняшнего дня!» «Да? Хочешь меня уверить, что хлопотала за абсолютно чужого тебе человека? Плюшка, будешь запираться?» Я не поленюсь позвонить в Москву и поделиться новостью с другим твоим дядей. Или вовсе Татьяне Львовне на тебя пожалуюсь? Бабушка сейчас у Сашеньки гостит. Твоей сестре тоже будет интересно. Запыхтев от возмущения, что выглядело довольно забавно, Сероглазка одарила старосту и ее подружку таким взглядом, что девушки сразу поняли, лучше бы им убедить дядюшку в отсутствии у племянницы тайного воздыхателя. «Григорий Дмитриевич, позвольте мне объяснить». Рассказ, вернее, даже целое повествование, попеременно в два девичьих голоса, вышло несколько сумбурным, очень эмоциональным и с массой ненужных подробностей, слушая которые лицо их служителя прямо на глазах наливалось разочарованием. Когда они закончили говорить, в гостиной повисло откровенно тягостное молчание. Затем мужчина вздохнул, знакомым жестом побарабанил пальцами по столешни и вновь превратился в весьма обаятельного господина. Что ж, все, что не делается к лучшему, особенно хорошо получается, если наша с Яной помощь останется неизвестной, хотя бы потому, что следующему просителю сильно не повезет. Так что, милые барышни, могу ли я на вас рассчитывать? Заверив мужчину, что они само понимание... Девушки чутко уловили момент и начали прощаться. Правда, напоследок с ними едва не случился небольшой инфаркт, когда возле прихожей перед ними откуда-то сверху спрыгнул и очень страшно зашипел большой полосатый кот. Несколько раз недовольно дернув пушистым хвостом и подозрительно приглядевшись к ним яркими желтыми глазами, настоящий хозяин квартиры величаво удалился в сумрак коридора, оставив девиц успокаивать едва не разорвавшиеся сердечки, а еще поправлять едва не упавшую на пол корзинку с пирожками, подготовленную, судя по всему, заботливой племянницей для любимого дядюшки. Когда засидевшиеся в гостях студентки вышли из парадной на свежий воздух, то у Юлии Данукаловой на краткий миг закружилась голова, как-то внезапно накатила усталость от сумбурного и богатого на события дня. Настолько, что когда Лидочка начала ей о чем-то говорить, она лишь машинально кивала, вроде как слушая и соглашаясь. Заметив стоящий невдалеке экипаж, они направились к нахохлившемуся на его облучке извозчику, и девушка наконец-то прислушалась к щебетанию подруги. Получается, только напрасно съездили за повесткой и арендным договором. Григорий Дмитриевич и без них обошелся? Такой импозантный мужчина! Лида, перестань говорить ерунду! Мадмуазель Пестова, у которой разом благополучно разрешились все ее жизненные невзгоды, прямо на глазах расцвела и преисполнилась жизни. Плюхнувшись рядом с подружкой на продавленное сиденье пролетки, она прижалась к ее боку и продолжала делиться впечатлениями. — И ничего не ерунду! Ты разве не заметила, как он на меня, на нас смотрел? — Лида! — и улыбнулся на прощание так, по-особенному. Как думаешь, кто ему больше понравился, я или ты? Лида!